Глава 3: Следствие ведёт судебный химик. Ася крутила в пальцах ручку, никак не могла сосредоточиться на лекции, которую читала обожаемая ею Фанни Давидовна Вульф. Молодая, лёгкая, целеустремлённая жена профессора Абрикосова чертила на доске мелом схемы выявления азотно-кислого стрихнина из печени по способу Драгендорфа. Но её учёные слова словно тонули в каком-то вакууме. Весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро Ася, не переставая, думала только о несчастном оклеветанном Михаиле и его матери, ожидающей суда. Прочитав протоколы и акты по их делу, которые принёс в четверг после лекции Костя, старший следователь Лёша Фролов, содержали такие неточности и пустоты, что без явных доказательств невиновности мальчика суд может кончиться его осуждением. Плохо было и то, что недели раньше Михаэлю стукнуло 18, а значит, он больше не был несовершеннолетним, и наказание ему могли вынести самое суровое. Итак, говорила тем временем преподавательница, стирая с доски изображения пробирок и колб с мерными делениями. Также можно произвести опыты на мышах, если нет под рукой необходимых реактивов. Надеюсь, никто из вас не боится мышей. Фанни Давидовна была для Аси идеалом советской женщины. Будучи всего лишь на 10 лет старше её, уже заведовала патологоанатомическим отделением 5-й советской клинической больницы. А с этого года вела часы по судебной медицине на кафедре патологической анатомии второго МГУ. Рождение сына в июне нисколько не помешало ей вернуться к научной и преподавательской деятельности. Краткий курс судебной медицины в её исполнении был настоящей поэзией. Все слушали, затаив дыхание. «Да их вывели, поди всех!» — крикнул кто-то из студентов. Другой бросил шутку про герои и самоздатные книжки. Ася не расслышала, но вся аудитория дружно загоготала. фани Давидовна дала студентам несколько минут излить весельем, а следом хлопнула в ладоши, и все послушно затехли. «Но достанет смеяться. Записываем следующую тему. Отравление этиловым спиртом». И повернулась к доске, чтобы написать мелом. Ася встрепенулась. «Ну, конечно, проба крови на наличие алкоголя. Никто такой не проводил». И опять сникла, грустно уронив подбородок на ладонь. Пробу крови брали у потерпевшего, ничего у него не найдя. Михаил же провёл в обмороке на улице всю ночь а освидетельствование его проводили спустя сутки. И почему-то пробы брать не стали. Фанни Давидовна рассказывала об острых смертельных отравлениях, о свойствах винного спирта, поведала историю производщиков, которые пили, не зная меры, краденные из бочки коньяк, что везли, и которых на силу вернули к жизни. Про больного дипсоманией, который с оружием спасался в квартире соседа от воображаемого палача, всё у него переколотив и множество разных других интересных случаев. Ася слушала с напряжённым ожиданием, когда же Фанни Давидовна перейдёт к каким-нибудь существенным вещам, например, к количественному анализу, определению алкоголя в крови. И та не заставила себя ждать. По полочкам досконально разложила опыты Гриана не и Швейсингеймера. Почти не дыша, Ася судорожно конспектировала, быстро-быстро перенося взгляд с доски к тетради, от тетради к лектору и обратно к тетради, боясь упустить какую-нибудь важную деталь. Ручка летала по тетрадным листам скорее, чем у стенографисток. Пальцы стали горячими, Ася покраснела и искусала губы. Но теперь у неё в руках было настоящее оружие против злоумышленников. Теперь-то она поставит обидчиков венгерского мальчика на место. «Вот что значит наука. Вот что происходит, когда вооружён знанием. Да здравствует Ленин, который заповедовал учиться, учиться и ещё раз учиться. Да здравствует Советский Союз и комсомол. Правда восторжествует». Едва пара кончилась, Ася быстро сгребла тетради и книги в сумку и, накинув на плечи жакет, повернулась к подружке. «Сегодня не смогу остаться на лабораторную работу», — проговорила она торопливо. «Скажешь Павлу Ивановичу, что у меня живот разболелся». «Хорошо», — улыбнулась та. «Опять к своему ненаглядному профессору в ИСП сбегаешь. Вон как губы горят». «Он мне законный муж, а ещё научный руководитель моей будущей дипломной. Так что не делай такого лица», — хихикнула Ася, нагнувшись к её уху. «А губы горят, потому что тут жарко». «Жарко, как же. И как тебе удалось его заорканить? Весь поток диву даётся». «Говорят, у него нет сердца». «Неправда, Костик-душка». Ася вдела руки в рукава жакета и стала застёгиваться. «Он очень добрый». Подруга скривилась, покраснев. «Это всё равно, что Цербера назвать Мосичкой». Ася опять хихикнула, но не ответив, устремилась вниз, меж партами и скамьями, расположенными, как в амфитеатре, невысокими уступами, уходящими от кафедры вверх. Если бы она внимательнее слушала преподавательницу, и не улетала периодически в мысли в будущее, где с торжеством разоблачала негодяя, то поняла бы, что даже у неалкоголиков этиловый спирт полностью выветривается из крови через 15 часов. Но Ася очень хотела помочь Михеле избежать несправедливого суда и уже мчалась в Институт Сербского, чтобы добыть пару шприцев в патологоанатомической лаборатории. Она собиралась взять кровь и у обвинённого мальчика, и у того, кто подал на него обвинительное заявление, запомнив его имя, фамилию и даже адрес, когда читала дело. Муж был на вскрытии, и Ася, крадучись, пробралась в процедурную. Застав там старшую медсестру, замешкалась было, замерев на пороге. Она совершенно не умела лгать. Такой уж её воспитал отец Михаил, приглашённый покойной матерью, домашним учителем в пору, когда Ася росла в провинциальном городе Череповецкой губернии. Но она знала, что если сделать серьёзное лицо, у Майки всегда выходило это особенно ловко. Можно быть вполне убедительной. Поздоровавшись с Ярусовой, Ася строго свела брови и заявила, что для проведения химического анализа подозреваемого и потерпевшего необходимы два прокипячённых шприца. Старшая медсестра не видела причины отказывать супруге своего начальника, тотчас выдав то и две жестяные коробочки, однако попросив расписаться в журнале в их получении на руки. «Прошу, уши верните, не разбейте», — ласково попросила Ярусова. «Медицинские инструменты выписывать не так-то нынче просто. Комиссии из Наркомфина истерзали совсем. Верну, будьте покоены в целости и сохранности» ответила Ася и направилась из процедурной, сохраняя шаг бодрым и уверенным. Но едва вышла в коридор, понеслась по нему, как девчонка. Каблучки предательски громко отбивали оглушительную барабанную дробь, звук отскакивал от пустых стен и удваивался, утраивался и летел далеко в другие помещения. Она боялась встретить Костю. Он наверняка спросит, зачем ей эти жестяные коробочки со шприцами а ей хотелось успеть сделать важное дело самой, без его опеки и помощи. Первонаперво она отправилась к Михеле, и, получив от его матери горячие заверения в том, что мальчик никогда не пробовал ничего крепче кумыса, наполнила первый шприц кровью. Благодаря вечернему курсу сестринского дела, который прошла в прошлом году, Ася легко попадала в любую вену. Бесстрашие её чуть пошатнулась когда она вновь вышла на Баумановскую. Был полдень. И ярко, совершенно не по-осеннему, а как-то по-майски, светило солнце, даже припекало. Ася почувствовала, как от волнения пылает спина под твидовым жакетом. Она отёрла пот со лба, изжав в пальцах жестяные коробочки со шприцами, подтянула к локтю сумочку и повернула к дому номер 56, 17, что возвышался на углу с аптекарской длинной трёхэтажной коробкой, построенной ещё до октября. Потерпевший проживал в квартире на первом этаже с матерью и отчимом. Некий кисельник Анор Валентинович, 22 лет от роду, студент госинфискульта. Дверь открыл он сам. День был субботний, и, возможно, у него кончались все пары. А может, он тоже, как сама Ася, отлынивал от учёбы. Но Ася сбежала с практического занятия, имея благородную цель. А какое намерение имел этот рыжий, как кот, здоровый, широкоплечий детина? Одетый в модную теперь тельняшку, брюки-клёш и матросский бушлат в накидку. Неизвестно. Он шкафом возвышался над хрупкой невысокого росточка Асей. Лицо, усыпанное светлыми веснушками, умом не блистало. Брови нависали над глазами с тяжёлым туповатым взглядом. Он смотрел на пришелицу как-то по коровье жуя. Квадратный подбородок поднимался и опускался. Двигался вправо, влево. Губы жирно блестели. Видимо, её визит прервал обеденную трапезу. Хотя одет он был не по-домашнему, будто только откуда-то вернулся. Ася смотрела на него снизу вверх, молчала, не зная, с чего начать. Такой, пожалуй, мог огреть по голове любого. А Михэли был, если не ниже, то уступал в весе. Внезапно Никанор Кисель открыл рот и угрюмо спросил. «Зачем пожаловали?» Пахнул алкогольным духом. «Хорош спортсмен. Два часа дня уже готов». Ася встревожилась. «Если сразу сообщить, что она пришла сделать алкогольную пробу, он прогонит её прочь». Сообразив, что лучше сказать об этом потом, она сделала серьёзное лицо, убрала волосы за ухо и манерно, строго, как школьная учительница, заявила. «По делу Цингера Михелия появились новые улики, и в связи с этим требуется переосвидетельствование». «Для суда будут необходимы данные, полученные как можно раньше. Могу я зайти и задать вам несколько вопросов». Тот слушал её, продолжая жевать. «Были ведь уже эксперты». «Требуется переосвидетельствование». Ася наклонила голову на бок и выразительно посмотрела прямо ему в глаза. «Главное, — думалось ей, — не терять представительного вида. Смотри прямо, как Фанни Давидовна, поджимая губы, как Цицилия Мироновна» пронеслось в её голове тревожными птицами. Внезапно на лице киселя появилось хитрое выражение. Он сбросил свой бушлат на сундук, стоящий в передней, отступил и, улыбаясь, кивком указал в сторону дверей с облупившейся пожелтевшей краской. Пахнуло какой-то горечью, перекипячённым бульоном, старыми вещами. Ася оказалась в комнате, заваленной разной потрёпанной одеждой так густо, что невозможно было разобрать обстановки. Низкая тахта, стол, креслицы, полы — всё было в разновеликих пальто, жакетах, платьях с широкими, расшитыми золотыми и серебряными нитями, юбками, в кружевах, платках, шинелях, куртках, старомодных фраках, цилиндрах, кастрюлях, стоящих башнями у дальней стены, лайковых перчатках, прищеплённых на протянутых от стены до стены верёвках. Так сушили краску на коже. «Мать торгует на рынке позади дома!» Обдал её кисель чесночным духом пополам свинным перегаром, подойдя сзади и приобняв за плечи. Ася не сообразила, что студент лез к ней с приставаниями, что завёл он её в дом, имея дурные намерения. Она шарахнулась от него в сторону, скорее сражённая с запахом, чем непристойным прикосновением и окружающей обстановкой, напоминающей барахолку. Её изумило количество вещей всюду. Она пялилась, открыв рот. Ведь по статье 107 Уголовного кодекса РСФСР скупка и перепродажа частными лицами в целях наживы предметов массового потребления карались лишением свободы на срок до пяти лет. Хотела об этом ему напомнить, но вовремя спохватила и сообразив, что этот рыжий жующий шкаф разозлится и выставит её вон. Кисель перестал улыбаться, уже поглядывал с подозрением. Сделав над собой усилие, она перестала пялиться по сторонам, Не надо слишком явно выдавать свою заинтересованность. Сейчас важнее не это. Отложила в сторону шинель на стуле, села на краешек, неловко отложила на край стола жестянки со шприцами. Полезла в сумочку за листами бумаги. Будет составлять акт по всем правилам. 1928 год, сентября 22 -го дня. судебно медицинский эксперт. Стажёр грених Агния Павловна, 13 часов дня. Написала Ася старательным почерком. И приподняла кончик ручки, огорчившись, что у неё нет никаких свидетелей. Хотя по правилам это обязательно. Она украдкой глянула на рыжего спортсмена, раскрасневшегося от выпитого, и решила, что выхода нет. В другой день этот человек может и не быть нетрезвым. Решив, что всё равно проведёт освидетельствование, продолжила твёрдой рукой составлять акт. Шкаф тельняшки тельняшке всё стоял посреди комнаты и жевал с насмешливым недоумением, глядя на Асю старательно выводившую буквы. Видно, его веселил сконфуженный и нарочитый вид его эксперта. Привык видеть строгих военного вида мужчин и седых профессоров. А тут явилась девчушка в юбчонке в складочку, с горящими от смущения щеками. Ася внутренне подавила волнение, выровнялась на стуле, глубже на него сев. Вытянула руку, велела киселю поместиться напротив, за стол и приступила к вопросам согласно циркуляру Нарком Юста. Не страдали ли его родители какими-нибудь болезнями? Не было ли у него в детском возрасте каких-либо отклонений от нормы в поведении и воспитании? Проходил ли он военную службу? Не было ли судорожных припадков и покушений на самоубийство? Ася не смогла долго быть строгой, и от вопроса к вопросу становилась всё вежливее и ласковей с ним. Кисель перестал видеть в Асе опасность, сначала отвечал с неохотой, а потом всё искренней и доверительней, в конце концов заявив, что он прежде никогда ни с кем не делился такими подробностями о своей жизни. Покраснев, он поведал о злющем и грубомотчеме, о равнодушии матери. Ася записывала, сочувственно вздыхая, но задавая всё новые вопросы. Беседа их затянулась. Она спохватилась только час спустя. Поднялась и, мягко, уже не изображая себя учительницу, сообщила, что необходимо взять кровь для судебно-химического анализа. Быстро, прежде чем тот успел бы возразить, она подняла рукав его тельняшки и перетянула руку выше локтя жгутом. Некоторое время Кисель взирал на её действия с кошачьей хитрицой, а когда Ася вела иглу в вену, нахмурился и с запоздалым недовольством буркнул. Ведь брали уже. Это переэкспертиза. «А что она должна показать?» «Что вы говорите правду?» — улыбнулась Ася, несказанно довольная тем, что шприц залил кровью. Чувство было такое, будто она археолог, добывший древний артефакт величайшей важности. Упаковав ценный экземпляр обратно в жестянку, вернулась к опросу и добросовестно закончила акт, но потом оставив только своё заключение. Выйдя на угол Баумановской и Аптекарской, она вскочила в проезжающий мимо трамвай номер 24, из окошка вагона проводив победоносным взглядом длинный трёхэтажный дом, и уже подсчитывая, какие потребуется смешать реактивы, чтобы выяснить, сколько было алкоголя в крови человека, который ударил бедного венгерского мальчика. Но когда Ася пересекла на трамваях пол Москвы и спустилась на углу Кропоткинского переулка, Ее начали одолевать сомнения, что наличие алкоголя в крови 22 сентября может быть убедительным доказательством того, что кисель был в чем-то виновен 17 -го. И она решила, что произведет другой опыт. Определит, как быстро улетучится спирт из его крови. Если кисель часто злоупотребляет, то все его показания можно смело ставить под сомнение. У алкоголиков спирт улетучивается быстро, часов за шесть. У непьющих спирт держится в два или три раза дольше. Заглянув в патологоанатомическую лабораторию Института Сербского, слава богу, свободного от студента в субботний день, она, тихо ступая по кафельному полу, пробралась на самую середину помещения и встала у длинного лабораторного стола, плотно уставленного склянками, установками и приборами. «Ну что ж», — сказала сама себе Ася, «теперь можно не прятаться. Здесь я дома». Сняла жакет, помыла руки, зажгла спиртовку и стала собирать перед собой ряд бутылочек и баночек. Жёлтые кристаллы её до форма, едкий калий, серную кислоту. Потом вынула из сумки тетрадь с лекциями, пролистала до сегодняшней, нахмурила лоб, вводя пальцами по прямым линиям строчек с видом кулинара, готовившегося варить конфитюр из земляники. Сходила к шкафу, принесла двухромово-кислый калий, бюретки, пробирки. Градуированные из и перегонную колбу с длинным горлом. После длительных колдовских пасов над спиртовкой и колбой, в которую Ася пинцетом по крупице добавляла двуххромово-кислый калий, сопровождая свои действия уютным бормотанием лесной ведунья, она получила в пробирке с пробиркой крови киселя окрас желаемого зелёного цвета. Весь процесс Ася тщательно заносила на листочке, вырванные из тетради. Потом перенесёт на беловую в свой протокол. Первый её опыт показал наличие алкоголя, выпитого сегодня киселём, и его отсутствие у Михэля. За то время, пока она колдовала над пробирками и записывала результаты, солнце медленно падало к горизонту, пока не закатилось за город. Ася заметила, что стемнело, только перестав различать строчки, когда заносила результаты второго своего опыта — воведение спирта из крови у спортсмена. «Пришлось включить лампы», — глянула на часы. «Ох, уже одиннадцать вечера». Она провела больше восьми часов, выясняя, злоупотребляет ли спиртным мнимый потерпевший. В эту минуту за дверью, которая оставалась открытой, в дальнем конце коридора раздались голоса, шаги, кто-то спустился по лестнице, прошел мимо лаборатории, а потом быстро вернулся. «Ты что здесь делаешь?» Ася вздрогнула, оторвав голову от протокола. Она как раз завершала его. На пороге стоял ее муж в своём двубортном сером пальто с поднятым воротником и в шляпе, держа под мышкой какие-то папки, в удивлении переводя взгляд с неё на уставленный бутылками стол, на раскрытый шкаф и непотушенную спиртовку. Из-за его спины выглянула майка, держа в руках портфель, набитый учебниками. Она была тоже одета. Тёмно-бордовая, с широкими карманами пальто-колокольчиком. Вязаная шапка к лож, которая неизменно исчезала в портфеле, как только девочка отдалялась от дома на безопасное расстояние. «Константин Фёдорович...» «Ой, Костя, я...» Ася было перепугалась, вскочила и даже назвала мужа по имени-отчеству, как делала когда-то. Но вдруг почувствовала себя страшно устала и вздохнула, уперев руки в край стола и уронив голову. Оказалось, что совсем не осталось сил, чтобы оправдываться и рассказывать всё, что она сегодня совершила. Собрав увесистую пачку бумаг и списанную её ровным почерком, она просто протянула их мужу. Принимая протокол, Грених всё ещё пребывал в удивлении. По лицу было видно, что за целый день, проведённый в институте, он смертельно устал, проголодался и хочет спать. Но всё равно снял шляпу, расстегнул пальто и, прислонившись к лабораторному столу, стал читать. Майка прошла внутрь, со вздохом стянула шапку и плюхнулась на обтянутую синей клеёнкой кушетку. Обняв свой туго набитый портфель, она приготовилась терпеливо ждать. Четверть часа Константин Фёдорович безотрывно сосредоточенно читал. Ася, стоя у стола, смотрела то на него, то на рядок пробирок перед собой, заполненных растворами синего, зелёного и красного цветов, оставшимися после проведённых опытов. Это, несомненно, большой труд. Проговорил, наконец, гренех Кашельнов. «Но ты ведь сама понимаешь» что без письменно оформленного разрешения Наркомздрава нельзя делать переэкспертизу. Как ты решилась идти в дом к потерпевшему? Ася не ответила, подняв на мужа виноватое лицо. И сама опросила одна. Да. И всё это написано полностью с его слов? И про жестокого отчима, и про то, что тот мать бьёт. Ничего этого ведь нет в прошлом акте. Всё-всё, правда. Он был таким, потому что выпил. Стал невнимателен и говорил правду. Слова как-то сами слетали у него с языка. Я ему, конечно, немного помогала, отходя от протокольных вопросов. Задавала наводящие. «Какая всё же ты у меня, бесстрашная!» — вздохнул Грених. «А что, Донарком здраво? Так ведь Лёша Фролов сказал тогда, что подаст прошение на переосвидетельствование». «Но оно же ещё не пришло», — мягко возразил Константин Фёдорович. У тебя дата стоит 22 сентября. А оно, наверное, в понедельник только готово будет. Кроме того, с этого года действует новый циркуляр. Вторичные экспертизы проводятся обязательно двумя врачами. Ася вздохнула, устало присев на стол. «Все эти опыты», — продолжил он как-то неловко смущаясь, — «они очень любопытны. Но вот определение времени на выведение алкоголя из крови». Тут не хватает ещё нескольких проб, взятых раз в час. Но я уверен, что если бы ты могла взять раз в час у него кровь, то непременно это подтвердило бы, что наш друг довольно часто прикладывается к бутылке. Его проверили в прошлый раз слишком поздно, можно было не стараться и не делать этого. Но доктор Гладков, видно, неважно учился и не знал, что спирт полностью уходит из крови по прошествии 15 часов. «Ты хочешь сказать, что всё зря?» — всхлипнула Ася. «Да и опыты эти проводятся на телах умерших, а не на живых. На живых это работает, только несколько иначе. Когда вы проходили их? Сегодня на второй и третьей парах у Фанни Давидовны. Отравление тиловым спиртом». «Фанни Давидовна — хороший педагог». Грених потёр пальцами висок. «А вдруг сегодня всё же пришло письмо из Наркомздрава?» «Просто Лёша не успел нам об этом сообщить», — с надеждой подняла голову Ася. «Тогда будет иметь силу мой протокол?» «Без присутствия следователя, без хотя бы одного понятого, протокол не имеет силы. Его ни один судья не примет». «Но там ведь правда». «Как ты докажешь, что получила у человека эти сведения, не применив силу?» «Но я...» — удивилась она, округлив глаза. «Неужели судья не поверит?» что я, метр с хвостиком, хрупкая студентка, способна заставить такого бугая, как Кисель, что-то сделать против его воли. Грених дёрнул уголком рта в улыбке, продолжая влюблённой и с почти отеческой нежностью смотреть на жену. Потом развернулся к столу, взял Асину ручку и расписался под её заключением. Образец экспертизы. Работу принял заведующий патологоанатомической лабораторией профессор Грених К.Ф. Я покажу Фролову. Может, получится выдать за дополнительное свидетельство. Но мы всё это повторим обязательно, в присутствии свидетелей. И протокол составим по всем правилам. Ты подала интересную идею. Он нежно обнял Асю за плечи, прижал к себе и поцеловал в макушку. «Иди одевайся. Поехали домой».